Мура насухо обтерлась пушистым полотенцем. Водные процедуры прибавили ей решимости. Ее пугала мысль, что если дело о пропавшем Василии надолго задержит ее в городе, мама забеспокоится, пришлет кого-нибудь сдачи. А ей нравилось быть одной, чувствовать себя совсем взрослой и самостоятельной. Правда, папа думает по-другому, но он далеко. На Урале она выпила стакан чаю с миндальным печеньем, взяла на кухне банку варенья и с наслаждением дважды погрузила ложку в засахаренную бархатно-розовую клубнику. Мама всегда запрещала есть варенье из банки. Но запретный плод, но тайная страсть. Она отставила банку, положила ложку, и провела ладонью от талии к бедру. Вогнута выпуклая линия была волнующе красива. Не она ли так очаровала незнакомца в белом? Мура просмотрела газеты. Больше всего внимания газетчики уделяли открытию мощей новоявленного чудотворца Серафима предстоящим торжествам в Саровской обители. Еще бы! Все высшее духовенство съедется, сам государь прибудет. Подробно описывался несчастный случай в воздухоплавательном парке. Среди зрителей крутилось немало репортеров с фотоаппаратами. Много добрых слов было сказано в адрес отца Нуфрия, ставшего жертвой несчастного случая. Указывалось время ежедневных панихид в Мироновской церкви, в других соборах города. Мура перекрестилась... и открыла страничку с объявлениями. Она полюбовалась кратким сообщением о сыскном бюро господин X, обещавшим своим клиентам раскрытие любого преступления и полную конфиденциальность. Затем поискала сообщения о потерянных и найденных вещах. Растеряхи оставляли для бюро находок самые неожиданные вещи. Сверток с зонтиком и шпагой. дамскую сумочку с четырьмя золотыми кольцами. О черных котах и топазах сообщений не было. Рекламировались сиамские рубины, самые модные в этом сезоне. В поэтических тонах расписывались турмалины. Вот если папа смог найти на Урале хотя бы один такой, небольшой, но он интересуется плавиковым шпатом, креолитом, и еще какими-то уральскими камнями, в которых содержится фтор. В конце июля в Берлине пройдет конгресс химиков. Русские ученые хотят представить свои работы. Отец предсказывает, что золотая медаль за величайшее открытие в области экспериментальной химии достанется французскому ученому Анри Муассану. Он смог изолировать фтор, сумел превратить его в жидкость. Анри Муасана трудно перещеголять, как утверждает папа. Тот пятнадцать лет работает со вторым. Но кто не дерзает, тот не пьет шампанского. В разделе полицейской хроники Муру привлекло сообщение о пострадавшем плотнике. Недаром черный кот — символ несчастья. Доходный дом на Каменно-Островском неподалеку от уютной деревянной церкви Святой Троицы — Она знала, архитектор Лидваль строил его для своей матери. Задумывалась нечто необычное — с эркерами, балконами, террасами, с парадным двором, курдонером. Мог ли кот ее клиентки забежать так далеко от своего места жительства, с другого конца петербургской стороны? Неожиданная мысль заставила Муру вскочить. Она знает, что делать — чтобы избавиться от безумной старухи Брюховец. Младшая дочь профессора Муромцева вышла из дома полной решимости. В руках она держала корзину, на дне которой лежал кухаркин платок с блеклыми колокольчиками. «Мария Николаевна!» Хриплый голос донесся откуда-то сбоку. «Выслушайте меня, Мария Николаевна! Умоляю вас!» Из-за водосточной трубы вынырнул поблекший Петя Родосский. «Я не спал сегодня ночь, все думал!» «Мне очень жаль, Петя, видеть вас в таком состоянии», — рассеянно отозвалась Мура. Она никак не могла привыкнуть к новому облику дачного знакомства. Сегодня Петя вырядился в дорогой костюм из мягкой фланели, белые брюки, пиджак в тонкую голубую полоску, на ногах красовались бежевые туфли. Разве два года назад Петя, стеснявшийся из-за отсутствия приличного пляжного костюма появиться на взморье, мог себе позволить такой наряд? Но хотя и сегодня он благоухал дорогим одеколоном, щетинка на бело-розовых щеках указывала, что побриться он не успел. Я понимаю всю глубину вашего презрения. Я всю ночь сгорал от стыда, вспоминал ваше выражение лица, когда вы прощались с нами в воздухоплавательном парке. А рядом стояло это, ну, э -э -э это. Какой контраст! Какая убийственная иллюстрация к бездне моего падения. Вас Бог мне явил, чтоб я одумался. Сошел с порочной стези. Петя разве что не плакал. Хорошо, что улица в этот час была пустынна. Только дворник мел тротуар вдали от подъезда. — Что вы намерены делать? — строго осведомил Смура. — Вы сможете жить без велодрома и аквариума? — Да, Мария Николаевна, да. Но мне нужна поддержка, помощь, чьё-то внимание. Не бросайте меня, а то я буду опять вовлечен в буйство разврата. — Но как же ваше? «Спортивная карьера?» — с сомнением спросила Мура, внутренне одобряя душевный порыв бывшего студента. «Я вернусь в технологический. Обещаю вам. Только завершу летние соревнования, докоплю средства». «Хорошо», — сказала нетерпеливо Мура. «Ваши планы мне нравятся». «Если вы не оставите меня вниманием...» Я отойду от Мишки Фрахтенберга, Платоши и Лживого Оттона и Дашку больше видеть не хочу. Петя не мог остановиться. Мне кажется... Нет, я уверен, что Степан погиб из-за них. Они его надоумили. Я минувшей ночью догадался. Оттон иногда социалистов защищает. На каких-то Лениных и Аксельродов ссылается, туман напускает. А сам, как все, только один, как и думает. Все из-за камешков. У нас все ими интересовались. Прикидывали, можно ли сбывать, как настоящий. И Платоша не просто так исчез из города. Петя бормотал еще что-то. О наследстве купца Студенцова, о его лавках, банковских счетах. Погодите, погодите, Мура прервала путанную исповедь велогонщика. Я ничего не понимаю. Из-за каких камешков? Погиб Степан? Или он погиб из-за Платона? Да нет же! Но все это подозрительно! Взгляните! Петя порылся в кармане и вытащил оттуда горстку блестящих камешков. Фальшивые, конечно! Лучшие имитации в мире! Все камни без фольги! Четыре рубля за штуку — Кольца, булавки для галстуков, американские запонки для сорочек, сережки в оправе. Бриллианты тета сохраняют блеск, моются и чистятся, как настоящие. И заметьте, реклама не врет. Да взгляните же! Петя протянул руку.